Видно, из приписников боец в синей майке. Винтовки без штыхов, а у меня так и вовсе нету. Зубами рви, громко сказал зам Политрук. Кирпич вон захвати. Зачем глупые вопросы? Главное, всем вместе, дружно, с громким ура, и не ложиться. Бежать и бежать прямо в клуб. Как в кино, сказал круглоголовый, как мальчишка-боец. Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное — принимать решение за всех. У кого нет винтовок, вооружится лопатами, камнями, палками, всем, чем можно проломить фашисту голову. Она у него в каске опять крикнул. Круглоголовый, он числился ротным шутником. — Значит, бей сильнее, — улыбнулся замполит. Бей, как хороший хозяин грабителя бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем. Кто останется, дезертир. Тут он замолчал, заметив Плужников, и спросил. — Какого полка, товарищ лейтенант? — Я в списках не значусь. — Вот командировочная. Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку. — Конечно, конечно, торопливо, — согласился Плужников. — Я в вашем полном распоряжении. — Возьмите на себя окна, — подумал сказал замполитрук. Десять человек в распоряжении лейтенанта. Из толпы в разнобой вышли десятеро: Оба пограничника, хмурый приписник, ротный острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в усах и майки с расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший пограничник держал на плече дегтярь, будто дубину, ствол еще не остыл, и пограничник все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил цигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал. «Оставь маленько, товарищ сержант, разок, а?» «Значит, окна», — сказал Плужников. «Там стекла?» «Стекла все повылетали», — сказал сержант и дал приписнику окурок. «Тебя как зовут-то?» «Фамилия Прижнюк», — сказал тот, жадно затягиваясь. «Эх, гранатку бы вздохнул смуглый пограничник». — Да, вооружиться всем, — спохватился Паузников. — Ну, кто что найдет, только быстро. Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был дегтярь, а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок. — Не думал, не гадал, — усмехнулся старший. — Меня сегодня Ленка ждет в семь вечера, представляешь? — Никуда Ленка не денется, — сказал второй. — Еще нацелуешься. — Вопрос, когда? — Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто с саперной лопаткой, а кто и выломанным из ограды железным прутом. Винтовка, которая досталась Плужникову после убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с расцарапанной щекой. — Не надо, — сказал боец и показал саперную лопатку. — Я ее на камне наточил. Может, автомат добуду. — Без штанов, — а тоже автомат сказал старший пограничник. — Голову сбереги, и то ладно. Винтовку взял Прижнюк, повертел ее в руках, как дубину, проворчал. — Годится. — Как окна поделим? — спросил пограничник с пулеметом. — Мое первое или ваше? — Первое мое, — торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что первое — число счастливое. Мое первое. — Готовы? — крикнул замполитрук. — Как только наши откроют огонь, я дам команду. Прошло еще несколько томительных, как часы, минуты. Плужников стоял за углом горящего здания, покашляя от дыма. Ладони потели. Он то и дело перекладывал пистолет из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулеметом. — Ну, чего тянут? — тихо сказал Плужников. — Обычная атака. Атака была настоящей, и ему стало неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому неизвестного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое позвякивание железа, рев пламени за кирпичной стеной, да частая стрельба по всему периметру кольцевых казарм. И еще гул сражения в Бресте, гул, который Плужников слушал почти с восторгом. Там были свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот прийти помощь. Как не ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох. И он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм.